Страница 597. 1783-й, 1830-й годы, Симон Боливар. 1784-й год, крестьянское восстание в Трансильвании под руководством Хории, Клошки и Кришина 1784 год Получение у АТОМ патента на универсальный паровой двигатель 1784 1787 годы революционное движение в Голландии во главе с партией патриотов тысяча год изобретение механического ткацкого станка картрайтом тысяча семьсот годы восстание под руководством шейса Соединённых Штатов Америки. 1787 год Принятие Конституции Соединенных Штатов Америки. 1788 год Отмена крепостного права в Дании. 1789 год мая открытие генеральных штатов во Франции 1789 год 9 июля 1791 год 30 сентября учредительное собрание во Франции 1789 год 14 июля. народное восстания в Париже, взятие Бастилии, начало Великой Французской революции. 1789 год. 4-11 августа. Принятие учредительным собранием декретов об отмене сословных привилегий и некоторых феодальных повинностей. 1789 год, август. Принятие декларации прав человека и гражданина во Франции. 1789 год, сентябрь. Принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки «Билля о правах» вошел в силу в 1791 году. 1789-1790 годы Брабанская революция, буржуазная революция в бельгийских провинциях, направленное против австрийского господства. 1789-1797 годы Президентство Джорджа Вашингтона 90-е годы XIX века Изобретение Моцли механического суппорта 1791 год. 3 мая. Принятие Конституции в Польше. 1791-1803 годы. Революция негров-рабов на острове Гаити. 1792 год. Возникновение лондонского корреспондентского общества 1792 год, апрель. Начало революционных войн во Франции. 1792 год, 10 августа. Народные восстания в Париже. Свержение монархии во Франции. 1792 год, сентябрь. Победы французских войск при Вальми. 1792 год, 21-22 сентября. Открытие Национального конвента. Провозглашение Франции республикой. 1792 1793 годы. Майнская коммуна. 1793 год. Второй раздел Речи Посполитой. 1793 год. 31 мая, 2 июня. Народное восстание в Париже. Приход к власти якобинцев В 1793 год, июнь, принятие национальным конвентом Якобинской Конституции 1793 год, июль, декрет конвента о безвозмездной отмене всех феодальных повинностей 1793 год 10 октября 19 Вандомьера второго года Принятие конвентом декрета о революционном порядке управления 1794 1796 годы Антифеодальное крестьянское восстание на острове Сардиния 1794 год Восстание в Польше под руководством Костюшки Страница 598 1794 год 27 июля 9 термидора Французская революционный переворот, падение якобинской диктатуры. 1795 год, май. Образование Батавской республики. 1795 год. Третий раздел речи Посполитой. 1795 год. октябрь 1799 год ноябрь режим директории во Франции 1796 год заговор во имя равенства под руководством Гракха Бабёфа 1796 1797 годы. Поход Наполеона Бонапарта в Италию. 1796 1799 годы. Образование Цизальпинской, Лигурийской, Римской и Неаполитанской Партенопейской республик в Италии. 1797 год. Октябрь. кампо мирный договор Франции с Австрией. 1798 год. Национально-освободительное восстание в Ирландии. 1799 год. Апрель-Август. Поход Суворова в Северную Италию. 1799 год. Акт о запрещении рабочих союзов в Англии. 1799 год. 9 ноября 18 брюмера. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. 1799 год, ноябрь, 1804 год, май. Режим консульства во Франции. 1800 год, июнь. Битва при Маренго. 1801 год, февраль. Люневильский мир Австрии с Францией. 1801 год. Англо-Ирландская уния. 1801-1809 годы. Президентство Джефферсона. 1802 год. Март. Амьенский мирный договор между Англией и Францией. 1803-1850 годы теодор дезаами тысяча восемьсот четвертый годы первое сербское восстание тысяча восемьсот годы Первая империя во Франции 1804-1872 годы Людвиг Фейербах 1805 год Трафальгарская битва 1805 год Аустерлицкая битва. 1805 год. Пресбургский мир. 1805-1872 годы. Джузеппе Мадзини. 1805-1872 годы. 1881 годы. Огюст Бланки. 1806 год. Образование Рейнского союза. 1806 год. Отказ Габсбургов от короны императоров Священной Римской империи. Конец священной Римской империи. 1806 год. Разгром прусской армии под Йеной и Ауэрштеттом. 1806 год. Декрет Наполеона об блокаде британских островов. Начало континентальной блокады 1806-1872 годы Бенито Хуарес 1807 год Первый рейс парохода Фултона по реке Гудзон 1807 год. Образование первых карбонарских организаций в Италии. 1807 год, июль. Тельзицкий мир. 1807-1812 годы Герцогство Варшавское. 1807-1811 годы реформы штейна и гарденберга в пруссии 1807-1882 годы джузепе Гарибальди тысяча год май Народное восстание в Мадриде. Начало первой буржуазной революции. 1808-1814 годы в Испании. Страница 599-я. 1808-й. 1809 годы. Героическая оборона Сарагосы от французских захватчиков. 1808. 1809 годы. Установление дипломатических отношений Соединенных Штатов Америки и России. 1809 год. Провозглашение Александром I автономии Великого княжества Финляндского в составе Российской империи на сейме в Борго. 1809 год. Принятие новой конституции Швеции. Конец абсолютизма 1809 год Битва при Ваграме 1809 год Октябрь Щенбрунский мир Австрии с России 1809 год 1865 годы Авраам Линкольн 1810 год Провозглашение независимости и создание Конфедерации Соединенных провинций Новой Гранады Колумбия 1810 -й. 1815 годы Народная война в Мексике под руководством Идальго и Морелоса 1810 1826 годы Война за независимость испанских колоний в Америке 1810-1861 годы. Кавур. 1812 год. Кадисская конституция. 1812 год. 24 июня. Вторжение наполеоновской армии в Россию. 1812 год. 7 сентября. Бородинская битва. 1812-1814 годы. Англо-Американская война. 1813 год. Сражение под Лейпцигом. Битва народов. 1814 год. Принятие норвежской конституции с поправками, действующей и поныне. 1814 год. Первый парижский мир. 1814 год. Изобретение паровоза Стефенсоном. 1814 год, сентябрь. 1815 год, июнь. Венский конгресс. 1814. 1905 годы. Шведско-Норвежская уния. 1815 год. 20 марта, 22 июня. 100 дней Наполеона. 1815 год. Восстановление Швейцарии в прежних границах и установление ее нейтралитета. 1815 год. Создание Германского Союза 1815 год, июнь Битва при Ватерлоу 1815 год Парижский акт о создании Священного Союза 1815 год Второй Парижский мир 1815 год Второе сербское восстание 1815-1830 годы Нидерландское королевство 1815-1830 годы 1846 годы Действие хлебных законов в Англии 1816 год Провозглашение независимости Соединенных провинций Ла-Платы, Аргентина 1818 год Ахинский конгресс священного союза 1818 год Провозглашение независимости Чили 1818 год 5 мая 1883 год 14 марта Карл Маркс 1819 год Первый рейс парохода через Атлантический океан из Соединенных Штатов Америки в Англию. 1819 год Подъем народно-демократического движения в Англии. Битва при Питерлоу. 1819-1830 годы. Великая Колумбия. В составе Новой Гранады, Венесуэлы, Эквадора и Панамы. 1819-й. 1852 годы Николая Белческу